Тауп стоял в окружении туземцев. Здесь была не только приближенная к нему четверка, но и другие жители деревни. — А ты не так уж умен, — зловеще рассмеялся Патрик. — Твой пес привел меня к тебе. И теперь ты никуда не денешься, потому что я твердо решил тебя прикончить. — Отпустите, Атеа! — воскликнула Эмили. — Я сделаю все, чего вы хотите. «Конечно, сделаешь!» — грубо заявил Тауп, с которого мигом слетела вся галантность. «Ты должна быть счастлива, если я соглашусь взять тебя после дикаря!» «Он? Рокотуи?» — нерешительно произнес кто-то. Патрик Тауп лязгнул зубами. «И что с того? Я уже застрелил одного вождя, убью и второго!» Когда он поднял ружье и прицелился, Ате спокойно сказал «Оно не выстрелит». Тау хохотался «Оно выстрелит, потому что оно заряжено». Ате сделал шаг вперед. Эмили дрожала всем телом и вместе с тем не могла сдвинуться с места. Она была не в состоянии объяснить, что происходит. Она видела, что Ате верит в свои слова. Он позволил Мане увлечь его за собой, быть им, быть всем. Хотя, по большому счету, сейчас Эмили понимала только одно — ее разум. Разум белой женщины не в состоянии постичь происхождение и могущество тех сил, что питали веру Атеа. Патрик нажал на курок, раздался щелчок, но выстрела... Не последовало. Он повторил, и вновь ничего не случилось. Тогда он в ярости стиснул ружье руками, будто желая переломить его словно палку. По толпе туземцев пронесся всеобщий вздох, напоминающий порыв сильного ветра, а потом наступила тишина. Было слышно лишь потрескивание пламени факелов в их руках. Брось его. Оно не будет стрелять. Я предлагаю сразиться по-честному, так как это делают благородные воины. Мгновенно, сжав его запястье, Ате не дал Патрику выхватить нож. Блеснув лезвием, оружие упало в траву. Тауп был полон злобы. Ате с виду холоден и тверд, как камень, хотя в его душе разгоралось пламя. То была борьба на пределе сил схватка даже не двух людей а разных миров в Ате не чувствовалось ожесточение только напряженная сосредоточенность вместе с тем в нем угадывалось нечто отталкивающее непостижимое страшное его противник посягал на многое на что не дано посягать ни одному смертному даже если он белый а возможно именно поэтому Самое главное — в любом бою нанести решающий удар. Однако в этот миг, когда полинезеец был готов сразить своего противника, Маунуту, один из преданной Патрику и Четверки, поднял большой камень и занес его над головой Атеа, не зная, что делать. Эмили схватила несколько минут назад казавшееся совершенно бесполезным ружье, вскинула его и нажала на курок. Она стреляла впервые в жизни, и потому промахнулась. Пуля угодила не в Маунуту, а в Патрика Тауба. Однако от неожиданности и страха туземец выронил камень, и тут же был сбит с ног кулаком Атеа. Тауб был мертв. Он умер сразу, потому что пуля попала ему прямо в сердце. Такие выстрелы всегда бывают случайными, хотя, возможно, то был тот самый случай, о каком говорил Атеа. Когда он взглянул на Эмили, она прочла в его глазах все. Настоящий мужчина, готов жертвовать собой, сражаться, побеждать и умирать ради тех, кого любит. И женщина не была бы женщина, если б, иногда сама того не желая, не подчиняла себе мечты, гордыню, тело и душу существа, противоположного пола, тем более, если это женщина, родившая ему детей. Ружье в руках Патрика Тауба в самом деле не могло выстрелить, а Атеа не мог умереть, потому что он был нужен ей и их детям. Словно во сне Эмилия услышала чей-то вопрос. «Ты...» «Согласен стать нашим, туи «Вероятно, для Теа это прозвучало точно так же, потому что он ответил после долгой паузы. «Я не могу быть вашим вождем, потому что принадлежу к другому народу». «Это не важно. Белый хотел взять власть силой» а мы отдаем тебе ее добровольно в награду за то, что ты избавил нас от него. Хорошо. Я согласен быть Рокутуи. Только не здесь. Я найду другой остров. Кто поедет со мной? Сперва вперед вышел один человек, потом еще несколько, иные решили сразу... Другие раздумывали. — Мне нужны ваши лодки, — сказала Тео, — а также ружья, инструменты и некоторый запас воды и продуктов из дома белого. — Ружья, которые не стреляют? — с жалкой улыбкой спросил Маунуту. В этот миг он напоминал пса, поджавшего хвост. — В моих руках они выстрелят. Эмили увидела, как туземцы один за другим поворачиваются и уходят. Наверное, они понимали, что им с Атеа нужно побыть вдвоем. Он обнял ее, и она прошептала. — Я убила человека. — Ты плачешь поэтому? — спросила Атеа, посмотрев на ее лицо и увидев, что ее глаза застилают слезы. — Нет. — от того, что несмотря... Ни на что мы все же остались живы. Мы будем жить и дальше. Только совсем по-другому. Он оказался прав. Настало время перемен. Прежде для островитян единственным известным им миром был тот, в котором они жили. Бесконечным и непознаваемым казался только океан. Но отныне... Все изменилось. Вместе с Атеа и Эмили на поиски новой родины отправилась больше половины деревни. Женщины уговаривали Аматуку и ее мать. Мужчины решали сами, собравшись в кружок и обсуждая, насколько сильна мана нового вождя и является ли препятствием то, что он иного рода и племени кто то из стариков вспомнил что еще прежде слыхал что сюда приплывали люди не с черной а с золотистой кожей. Это было задолго до того как здесь появились белые, но они никогда не оставались на этих островах, а всегда следовали дальше. можно быть незнатным и бедным и вместе с тем жить в полной гармонии с окружающим миром. Это не было секретом ни для полинезийца ни для фиджийцев. День, когда несколько лодок, на носу одной из которых сидел гордый Паки, мягко врезалась в песок неведомого острова, стал переломным моментом в их судьбе. А ты знал, что жизнь в новом месте будет сложной, пока не вырастет Таро, им придется довольствоваться фруктами и рыбой, к тому же могут возникнуть проблемы с пресной водой, Надо было построить жилище, сплести сети и соорудить ловушки для морских обитателей, а кроме того тщательно исследовать остров. Старикам и детям поручили самое немудреное дело — собирать кокосовые орехи. Женщины и девушки взялись за плетение циновок и корзин, мужчины — за постройку хижин.